Миссис Спруил покачала головой и уставилась в землю. «Так есть или нет?» — повторил Хэнк, переместившись, чтобы смотреть мне прямо в лицо. э э нет, только и сумел я произнести». «Ты хотел сказать «нет, сэр», не так ли?» — злобно произнес он. «Кончай, Хэнк», — сказала Телли. Остальные члены семейства как бы ничего не слышали, и все сидели, опустив головы. «Нет, сэр», — сказал я. «Нет, сэр, что?» — голос Хенка прозвучал еще резче. Было ясно, что ему нравится затевать ссоры. И спруйлы, видимо, не раз были тому свидетелями. «Нет, сэр», — повторил я. «Вы, фермеры, уж больно спесивые, знаешь ты это. Думаете, что вы лучше нас, которые из гор, раз уж эта земля ваша, и вы платите нам за то, что мы на ней работаем? Так что ли, а, парень?» «Хватит, Хэнк», — сказал мистер Спруил, но в его голосе не хватало твердости. Я надеялся, что вдруг рядом появится отец или папа, и уже был готов к тому, что этому семейству придется уехать с нашей фермы. У меня пересохло в глотке, нижняя губа дрожала от обиды и возмущения, и я не знал, что сказать. А Хэнк и не собирался успокаиваться. Он прилег, опершись на локоть, и произнес гнусной улыбочкой. Но все же получше, чем эти мокрые спины. Так вы считаете, да, парень? Кто они такие? Просто наемные рабочие. Просто банда недоумков с гор, которые жрут самогон и женятся на собственных сестрах. Так вы думаете, да, парень? Он чуть помолчал, словно и впрямь ожидал от меня ответа. Мне хотелось убежать, но я все стоял, уставившись на свои сапоги. Остальные из Может быть, и жалели меня, но ни один не пришел мне на помощь. «А у нас дом получше, чем у вас, парень, веришь, нет? Гораздо лучше!» «Успокойся, Хэнк», — сказала миссис Спруил. «И побольше. И веранда у нас большая, и крыша жестяная, и без всяких заплат. И еще знаешь, какой у нас дом? Можешь не верить, парень, только дом у нас весь покрашенный, белой краской. Ты когда-нибудь краску-то видел, а, парень?» При этих словах Бо Дейл, тинейджеры, от которых редко можно было услышать хоть звук, начали хихикать, словно хотели утихомирить Хенка, не задев при этом миссис Спруил. «Пусть он замолчит, мама», — сказала Телли, и мои унижения прекратились пусть хотя бы на минутку. Я перевел взгляд на Трота и с большим удивлением увидел, что он лежит, подперев голову обеими руками, и широко раскрыв глаза. Я его таким никогда еще не видел. Прямо-таки впитывает в себя все подробности нашей односторонней стычки. Он вроде бы даже наслаждался происходящим. Хэн глупо улыбнулся Боя Дейлу, и те засмеялись еще громче. Мистер спруил тоже выглядел довольным. Может быть, его слишком часто называли «недоумком сгор»? «Что же это вы, уроды, дома свои не красите?» Продолжал орать Хэнк, адресуясь ко мне. Слово «уроды» доконало всех. Бой и Дейл прямо-таки зашлись от смеха. Хэнк ржал, довольный удачным выпадом. Все семейство казалось вот-вот свалиться от смеха. И тут Трот вдруг сказал громко во весь голос «Прекрати, Хэнк». С произношением у него явно были нелады. Имя Хэнк прозвучало как Хэн, но все его прекрасно поняли. Смех вдруг прекратился. Все смотрели на Трота, который свирепо уставился на Хэнка.